Дверь распахнулась, и на пороге возникла Фройлен Марта. Сделав два шага в палату, она остановилась, скрестила руки на груди и ледяным тоном произнесла «Вы здесь, герр, как вас там? Вам мало, что дважды вас уже выводили?» И двинулась к ним, словно жившая кариотида. Пожалуй, что при ее комплектации она могла сгробастать репортерушку за ворот и вынести в вытянутой руке, как нашкодившего котенка. Судя по искривившемуся в нешуточном испуге лицу журналиста, эти соображения ни одному Бестужеву пришли в голову. Сиделка, однако, остановилась на полпути, простерла руку в сторону распахнутой двери, не вытянула, а именно что простерла, и непререкаемым тоном отрезала вон отсюда. Она была монументальна и непреклонна, как египетский сфинкс. После короткого промедления репортер, жалко улыбаясь, втянув голову в плечи, юркнул к двери, предусмотрительно обогнув сиделку на приличном расстоянии, как крохотный рыбачий ялик огибает скалу, спиной вперед вывалился в нее, глупо улыбаясь и беспрестанно кланясь, тут же его и след простыл. Отвратительный субъект! В сердцах произнесла сиделка. Самое печальное, что это немец. Слава богу, из этих тупых пруссаков, лютеранских заблудших овец, добрый католик такого поведения устудился бы. — О, да, — сказал Бестужев, — поскольку он... Точнее, Штепаник происходил из Австрии. Фройлен Марта и его полагала добрым католикам, а у Бестужева хватало так-то ее не переубеждать. Глава вторая. Нежданный благодетель. Поблагодарить за неожиданное спасение Бестужев не успел. Фройлен Марта, глядя на него с некой материнской гордостью, сказала проникновенно «Лео, мальчик мой». Рада вам сообщить, что ваши неприятности, в сущности, подошли к концу. Доктор сказал, что вы совершенно здоровы, и это прекрасно. Глаза у нее даже увлажнились чуточку. Доброй феей Бестужева отнюдь не чужда была извечная немецкая сентиментальность. Сам он, испытывая весьма сложные чувства, спросил осторожно, «Значит, я могу покинуть больницу?» «О, да! Нет нужды вас здесь более удерживать, с вами все отлично!» Смешно, но в первый момент Бестужев вместо радости ощутил легонький приступ неуверенности и даже, откровенно говоря, страха. Уходить предстояло в совершеннейшую неизвестность, абсолютно незнакомый мир. Однако он тут же отогнал эти мысли, никак не подобавшие офицеру и человеку его рода занятий. Фройлен Марта, тем временем, выглянув в коридор, отдала в полголоса какое-то краткое распоряжение — И очень быстро в небольшой больничной палате появилась целая процессия из трех больничных служителей, выступавших вереницей с видом серьезным и сосредоточенным, словно, прости господи, и романахи на крестном ходе. Передний внес и поставил рядом с кроватью деревянную стойку, на которой аккуратно развешенный на плечиках красовался костюм без Бестужева. Второй положил на кровать большую картонную коробку, третий поставил на тумбочку такую же коробку, но значительно меньших размеров, Вслед затем троица, повернувшись едва ли не с солдатской четкостью, той же гусиной вереницей прошествовала к двери и исчезла в коридоре. Присмотревшись, Бестужев не без скорби покачал головой. Собственно говоря, это был не костюм, а то, что от него осталось. Сразу видно, что над ним долго трудились с исконно немецким усердием, приложили все усилия, и все равно костюм от шикарного парижского портного, в котором Бестужев чувствовал себя своим среди пассажиров первого класса, Теперь выглядел крайне предосудительно. Местами ткань потеряла цвет, местами топорщилась, несмотря на старательную глажку. Костюм выглядел так, словно его обладатель так с полгода ночевал в нем под мостами на манер парижского клашара, не снимая ни разу. Штиблеты от столь же модного и дорогого мастера смотрелись еще более уныло. Соленая ледяная вода оказала на них прям таки оскверняющее действие. Шляпа, без сомнения, выглядела бы столь же убого, но ее не было в большой картонной коробке. Она, надо полагать, до сих пор плавала где-то в Атлантическом океане. Сорочка, исподняя, жилет, галстук — все это тоже потеряло респектабельный вид. Золотые карманные часы внешних повреждений не имели, но они не шли. Мастер говорит, что механизм безнадежно испорчен пребыванием в воде, — грустно сказала Фройлен Марта. Жаль, такие красивые. Жаль. Отстраненно кивнул Бестужев. Запасная обойма для Браунинга, подтверждая знаменитое бельгийское качество, пребывала сразу, видно, в удовлетворительном состоянии, даже ржавчины не подернулась. Самого Браунинга в коробке не было. Вероятно, Бестужев его утопил, болтыхаясь в ледяных волнах. Ведь если бы у него забрали оружие в той...